Глава 3 Примечание. В данной главе присутствуют персонажи из другой книги в знак благодарности писательницы, которая в своё время оказала автору существенную помощь в становлении и оттачивании скилла. Находится в тексте с её явно выраженного согласия в качестве камео. «Юлаисия Ролинета, она же просто Ева, довольно созерцала снятое помещение. Оно ей нравилось». Небольшое уютное здание с широким внутренним двором, содержащим роскошную беседку. В этой беседке, как правило, и дожидали своей очереди клиенты. Она со своим супругом-драконом Гордоном прибыла в этот мир совсем недавно, неделю назад. Пару дней искали подходящее помещение, и еще пару дней Ева его обустраивала, в то время как Гордон встречался с другими драконами, дабы узнать, в каком собственном мире они оказались. И вот утром пятого дня Ева Горда при помощи уже заученных магических жестов прикрепила вывеску «Расчёт Маджистик» с изображённым на ней крылатым розовым, пухлым и пушистым существом. Два точно таких же питомца мирно почивали в своих корзинках наверху. Маленькие фостеры любили поспать, поесть, хотя, конечно, и не обладали таким зверским аппетитом, как их папа-прототип. И постоянно находиться неподалёку от своих хозяев. Вывеска, конечно, была новая, но дизайн Ева отказывалась менять на отрез. Гордон, конечно, недовольно сопел, что и понятно, немного унизительно вспоминать, что и ему своё время пришлось провести какое-то время в образе пушистого, розового и весьма прожорливого зверька, но здесь Ева не уступила. Вывеска была дорога ей как память, как то, с чего она когда-то начинала. Да и потом, мало ли, как иначе могли сложиться их судьбы. Не попадя однажды к волшебнице, вместо призываемой антикоры это милое розовое пухлое и мохнатое существо. Вместе с вывеской привычно вспыхнул в памяти и образ упрямой девочки, которая сотворила ее. Ева вздохнула. Собственная свадьба, знакомство с сильными своего мира, мира Гордона. Она так ни разу и не смогла повидаться с Даянной. Вся беда, которая состояла в том, что девушка категорически не принимала отказ на любой свой каприз ни в какой форме. Как ни странно, клиенты начали приходить в первый же день. Как и всегда это бывает, недоверчиво задавали вопросы, уточняли, спрашивали о цене. Еще бы. Магические математические услуги, позволяющие рассчитывать самые невероятные вещи для многих миров, по которым они путешествовали, были в новинку. Но Ева со временем научилась получать удовольствие от этого процесса. Ей доставляло истинное наслаждение видеть, как сначала клиент смотрит недоверчиво, еще подвох, а уже через неделю приходит с обретенной второй половинкой. И в глазах искренняя благодарность, радость и счастье. «Все-таки здорово вот так иметь возможность путешествовать по мирам», – сказала Ела вечером шестого дня апрельну к сильному плечу Гордона. «Везде жители миров немного разные, все чем-то до да, отличаются от других, а вот смотри ты». «Любви счастья все хотят одинаково». «Угу», — недовольно сказал Гордон, поёрзав на диване. «И я тоже хочу любви и счастья, а ты всё время только этой работой занята». «Неправда», — притворно возмутилась Ева. «Ночью я вся твоя». «А я хочу, чтобы ты и днём была вся моя», круглосуточно", — круглосуточно, капризно заявил дракон. «Ну, милый, не сердись», — его поцеловала Гордона в нос. «Так не бывает». «Да и вообще, любовь, это, конечно, важно, но должно же быть в жизни и что-то еще». «Мне тебя одной достаточно». Гордон ловко усадил Еву себе на колени и прильнул лицом к ее груди. «Все, не отпущу тебя, так и буду сидеть». «Ну, сиди», – рассмеялась Ева, погладил мужа по волосам. «Хотя вот сам посуди, мы с тобой счастливы, и если в нашей власти подарить такого счастья другим, причем честного счастья, мы же не шарлатаны какие-нибудь». «Так почему бы не сделать это?» «Всех всё равно не осчастливишь», — тихо ответил Гордон. «Да и вообще, странный этот мир какой-то». «Что ты имеешь в виду?» — недоуменно спросила Ева. «Как по мне, мир так мир». «Да ну, ты, наверное, не поверишь. Или подумаешь, что я у тебя опять капризничаю», — смущенно пробормотал Гордон. «Говори». Ева снова поцеловала мужа в нос. «Не забывай, что ты ещё...» «И мой фамильяр. Я уж как-нибудь отличу каприз от реальной проблемы». «Ну вот, последнюю пару часов, когда я возвращаюсь, а ты еще с клиентами работаешь», — начал Гордон. «И вот в эти часы ожидать тебя мне всегда тяжелее всего. Ну, в прочих мирах это не было такой уж проблемой, но вот здесь...» Гордон поднял на его несчастный взгляд и сказал. «Пока я тебя жду, мне больно». «Не знаю, как это объяснить, но...» «Больно!» Ева задумалась. Она чувствовала, что Гордон сказал правду. Но что же такого могло случиться, чтобы дракон вдруг стал ощущать подобные неудобства от совершенно заурядных эмоций? «Ладно», — сказала Ева. попробую что что-нибудь выяснить по этому поводу. Но завтра. А сегодня... А сегодня ты моя!» победно сказал Гордон, скакивая с дивана и поднимая девушку на руки. «Я тебя весь день сегодня ревновал к твоим клиентам». «Они все были женщины», – протестующе пискнула Ева притворно, забрабанив ладонями по спине наглого дракона. «Это неважно», – безапелляционно заявил Гордон. «Они отнимали у тебя время, которое ты могла бы провести со мной. Так что за целый день, дорогая, набежал немаленький счет. Сейчас я буду тебе его предъявлять». На следующий день Ева пошла на маленькую хитрость, чтобы проверить слова своего мужа. Нет, она нисколько не сомневалась в правдивости его слов, но ей необходимо вникнуть в суть проблемы. Однако для этого девушке нужно было застигнуть своего дракона в нужном эмоциональном состоянии. И вечером она начала реализовывать свой план. Работу девушка сегодня закончила на полчаса раньше. И когда последний клиент покинул помещение, Ева направилась в мастерскую но не для того, чтобы приниматься за расчёт. Магическая математика в последнее время намного лучше давалась ей утром, так сказать, на свежую голову. Сейчас она сосредоточилась на Гордоне, который в этот момент на втором этаже пытался читать книгу. Очень осторожно она смотрела его ауру и зафиксировала её на бумаге, оглядывая получившийся силуэт, по границам которого шли мелкие формулы. Ева вгляделась в полученный спустя 20 минут чертёж. И едва не охнуло, когда картина предстала перед ней в целом. По всей границе ауры шли четкие нарушения, которые под прямым углом изгибались в обычно гладких и волнистых линиях. Причем острее всего эти углы проявлялись возле головы и груди. Гордон даже сам не представлял, насколько вчера был прав. Его аура оказалась подточенная. Из ее избранника медленно, но верно утекала жизненная сила. Вскочив, Ева кинулась на второй этаж. Гордон при виде своей жены радостно улыбнулся. «Наконец-то, дорогая!» – довольно потягивая сказал он. «А то грусть-тоска снидает твоего доброго молодца, пока он дожидается свою красную девицу». Гордон, Ева старалась говорить спокойно и не выказывать волнения. «Я тут занялась исследованием феномена, о котором ты говорил. Уже есть результаты, но для их закрепления необходимо сделать расчет твоей ауры». «Здесь сейчас, когда ты находишься передо мной». «Ну, хорошо, если тебе этого хочется». «Но только недолго», — укоризненно сказал Гордон. «Я же тебя весь день ждал». Усадив Гордона обратно на диван, Ева щелчком пальцев подозвала кресло, села перед драконом и взяла в руки карандаши и большой блокнот. Включив магическое зрение, она принялась за работу. Страница быстро покрылась формулами, которыми Ева вскользь обозначила считываемые векторы ауры своего суженного фамильяра. Меньше чем за 10 минут работа была закончена. «Ну вот», — выдохнула Ева, — «посмотри, как здесь идут линии». Она снова уставилась на чертеж и недоуменно заморгала. Аура на чертеже изображена совершенно гладкой, здоровой и И по довольному выражению лица ее супруга, и Ева готова была поклясться, что сейчас ее дракон – самый довольный дракон в этом мире. «Да как же это?» – пробормотала она. «Сейчас, милый, погоди!» – девушка метнулась в свою мастерскую за первым рисунком. Минуту спустя, положив блокнот рядом с листом, Ева стала сравнивать чертежи и не верила своим глазам. На первом рисунке была аура существа, которое явно страдает, теряет силы и совершенно беспомощно перед своей немощью. На втором – совершенно здоровое и счастливое существо. И ни один уважающий себя маг-аналитик в жизни бы не поверил бы, что это рисунок ауры одного и того же существа с разницей в 20 минут. «Милая, что случилось?» – спросил Гордон, продолжавши сидеть на диване. «Что тебя так огорошило?» «Я сегодня немного раньше закончила работу, чтобы считать твою ауру во время ожидания, то есть в момент, когда ты, по твоему утверждению, испытываешь боль». Ева сделала паузу, ожидая укора со стороны супруга, но тут лишь одобряющий улыбнулся. «Ну и что получилось?» – спросил он, погладив Еву по плечу. «Вот». Ева протянула первый рисунок. «Здесь действительно видно, что аура нарушена, ее хозяину больно, он теряет силы». «Но это выглядит не как увечья, не как сглаз или проклятие. Это выглядит как...» Ева замолчала. «Ну, говори же», — подбодрил ее дракон. «Как... врожденный дефект», — тихо закончила девушка. Дракон помрачнел, но все таким же ровным голосом спросил. «А второй рисунок?» «На нем ты совершенно обычный здоровый Дракон со здоровой аурой». Ева протянула Гордону блокнот. Вот сам какие угловатые, неровные и даже местами нарушенные границы ауры на первом рисунке, и какие они гладкие, волнистые и целостные на втором. И... Гордон посмотрел на Еву. Какой из всего этого следует вывод? Так не бывает, убежденно сказала Ева. Существо может быть сколько угодно могущественным, магическим, иметь сколько угодно природой данную способность к оборотничеству, в конце концов, но аура всегда стабильна. По крайней мере, она не может вот так взять и изменить свой рисунок в считанные минуты. А с тобой именно это и произошло. Ты не просто сидел и тосковал, дожидаясь меня, ты испытывал реальную боль, терял реальные силы испытывал реальные страдания. Всего лишь потому, что сидел и ждал меня. И это при том, что ты знал, что я не в другом мире, я всего лишь этажом ниже». «Мало того, я, будучи твоей хозяйкой как фамильяра, не просто не смогла этому помешать. Я даже не почувствовала, что это происходит». Ева бросилась к Гордону и обняла его. «Милый, давай уедем отсюда?» «Мне страшно». «Дорогая, но так нельзя», — возразил Гордон, прижимая к себе девушку. «Мы начали дело, у нас есть обязательства перед клиентами. Нельзя же вот так всё бросить и...» «Ты не понимаешь», — заплакала Ева. Ты не видишь всей картины этих чертежей. Ты не просто испытываешь боль. Ты от этого медленно умираешь. Как я смогу работать, если буду знать, что из тебя уходят жизненные силы? Я же место себе не найду, буду постоянно бояться, что однажды поднимусь наверх, а ты... А ты... Не говори так, яростно выдохнул Гордон. Так не будет, это я тебе обещаю. Но как же мы это можем знать наверняка? Горисно вздохнула Ева. «Если только...» «Нет, можем...» Она подскочила. «Пойдем в мастерскую, у меня появилась идея». «Милая», — укоризненно сказал Гордон. «Может, давай лучше завтра? Ты сегодня и так устала». «Нет, я не смогу уснуть, пока не выясню». «Но ты даже не ужинала», — слабо возразил Гордон. Ева бросилась его душить. не «Недотепа», — возмущалась девушка. «Как я могу думать о еде, когда знаю, что даже самая простая эмоция высасывает из тебя жизненные силы?» «Ладно, ладно!» Дракон коварно прижал к себе девушку и уткнулся носом в ее грудь, уже уяснил, что таким способом ее проще всего успокоить. «Не сердись. Сейчас так сейчас». Полчаса спустя Гордон сидел внутри нарисованной пентаграммы. Выглядел он призабавно. Из одежды Ева оставила на нём одни штаны. Всё лицо дракона, грудь и спина были разрисованы в рунических формулах. Участи быть изрисованными не избежали даже подошвы. «Да не дёргайся ты!» – сердито сказала Ева, пытаясь дорисовать узор на пятке. «А мне щекотно!» – возмутился тот. «Я вообще щекотки боюсь, а ты ещё и в самое уязвимое место!» «Милый, ну надо немного потерпеть», – неожиданно ласково сказала сердитая последние полчаса Ева и поцеловала Гордона в единственное место на лице, оставшееся без чернил, а именно в нос. Гордон засопел, но стоически выдержал последнюю руну на левой подошве. «Я сейчас, наверное, выгляжу как житель какого-нибудь южного племени», – недовольно проворчал дракон. «Только на бедренной повязке из травы не хватает». «И напрасно тебя это смущает?» авторитетно заявила Ева. «Они в магических рисунках очень даже недурно разбираются. А теперь закрой глаза и постарайся очистить сознание и представь, что ты меня ждешь». «Как именно?» – ответственно уточнил дракон. «Как будто ты работаешь внизу, а я тебя жду». «Нет, не надо», – тут же всполошилась Ева. «Жди так, как будто я ушла в ванную комнату и вот-вот вернусь». «Хорошо». Покладиста сказал Гордон и закрыл глаза. Ева смотрелась в него очень внимательно. Он сидел в позе лотоса так, чтобы и руны на пятках тоже были видны. На эти руны Ева возлагала не меньше надежды, чем на все остальные. Как известно, стопа – это карта нервной системы всего организма. И по ней можно увидеть немало полезного, если, конечно, уметь смотреть. А Ева умела. Составляя новый чертеж, девушка даже не сразу заметила, что руны на теле Гордона начали сиять. Это было странно. Такого эффекта она никак не ожидала. «Гордон!» – негромко позвала она. Тишина. «Гордон!» – уже настойчиво повторила девушка. Снова никакой реакции. Руны тем временем сияли все сильнее и сильнее, насыщаясь ярким темно-желтым цветом. Ева встала из-за стола, чтобы аккуратно нарушить границы пентаграммы и прервать ритуал, как вдруг Гордон открыл глаза, но это были не его глаза. Из них бил такой же темно-желтый цвет. «Тебе не стоит копать так глубоко, девочка», — глухо сказал он. «Это невежливо. Пришли в наш мир в гости. Видите себя как гости». Такие тонкости, в которые ты сейчас пытаешься вникнуть, это совершенно не вашего ума дело». «И это вы мне говорите о невежливости?» Ева сама удивляла своей храбрости, особенно с учётом того, что жизнь Гордона сейчас повисла в неопределённом состоянии. «Вторглись в тело моего мужа, говорите со мной в таком тоне и даже не представились. Кто вы вообще такой?» «Янтарь», — ответил Гордон после чего с оттенком ожения добавил. «Надо же! Человечка и заставила меня ответить. чувствую родственное влияние, девочка. Хотя, конечно, я редко уступаю союз с изумрудом». «Янтарь? Что значит янтарь?» – недоуменно спросила Ева. «И при этом вы знаете, что мы пришельцы из другого мира?» «Вы бог?» «Тебя это волновать не должно, девочка», – отмахнулся Гордон. В знак уважения к родству со мной твоего характера, я дал тебе ответ на один вопрос. Хватит с тебя. А теперь слушай внимательно. Да, исторически так сложилось, что драконы испытывают боли от тех или иных эмоций. Но это совершенно не мешает им жить сотни и даже тысячи лет. Так что не переживай, твой дракон тебя еще 10 раз переживет. Как вам не стыдно? Возмутилась девушка. «Он мой муж, и я буду...» «Да хоть бы и ты пережила его десять раз и еще десяток драконов к себе в качестве фамильяров привязала. Мне до этого вообще дела нет. Я столько за срок своего существования повидал, что меня даже этим уже не удивить», — фыркнул янтарь. Ева побагровела от такого вопиюще наглого заявления, но заставила себя сдержаться. Соображала она всегда быстро и уже поняла, что беседует сейчас с сущностью, крайне далекой от обычных норм морали. «Короче», — продолжал тем временем странный гость, — «ничего твоему дракону не угрожают Наоборот, пойдет на пользу. Когда вы уйдете в свой мир, он оценит, как это прекрасно, не испытывать боли от эмоций, не присущих твоему характеру. Но вас предупредили. Вы в гостях» как и ведите себя соответственно, и в дела, что вас не касаются, не лезьте. Занимайтесь своими расчетами и устраивайте мелкое людское счастье. А с какой стороны должно вставать солнце и какой должен быть воздух? Разберутся и без вас. Глаза дракуна погасли. Голова поникла, но уже через секунду он снова посмотрел на Еву. «Милая, — пробормотал он, — я помню, что ты меня звала, но я... Не мог тебе ответить. А потом... Словно что-то случилось, и я отключился. И совсем ничего не могу вспомнить. Так скажи, у тебя что-то получилось? Да, тихо сказала Ева, все еще находясь в прострации. Я выяснила, что это не смертельно. Все в порядке. Мы можем себе позволить отработать здесь месяц по обычному графику, после чего двинемся дальше. А теперь пойдем отдыхать. Ты не ужинала безапелляционно заявил дракон поднимаясь на ноги и слышать ничего не хочу какой же я буду фамильяр если оставлю свою хозяйку голодной пять минут спустя Ева, наблюдая за тем как изрисованный гордон носится по кухне разогревает кашу тушёное мясо и ловко нарезает огурцы в салат печально улыбалась про себя потому что она вновь познала страх потери любимого и она знала что сделает все так как ей приказал этот загадочный янтарь потому что по-другому она просто не сможет.